Книга третья. Возникновение трещины. Глава первая. Тедкастерская гостиница. В Лондоне в ту пору был всего один мост. Лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с Аутворком, предместьем узкие улочки и переулки которого, вымощенные галькой из темзы, казались настоящими теснинами,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 Это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговариваете так Степндтон. Это было время, когда Читэм произносили как Читаем. Тогдашний саутворк также был похож на нынешний Саутворт, как Важерар на Марсель. Теперь это город. Тогда это был поселок, бывший однако весьма оживленным портом.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 Даже во время отлива глубина тут была не менее шести брасов. Эта отличная якорная стоянка привлекала к себе морские суда, и старинная пузатая голландская шхуна Ваграат становилась обычно на причал к Эфрокстоуну. Ваград еженедельно совершала прямой рейс из Лондона в Роттердам и из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорд. В Гринч или в Грифсент, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Грифсенда занимал 6 часов, хотя расстояние и не превышало 20 миль. Шхуна Ваград принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь только в морских музеях. Ее чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал Джонку. В ту пору Франция подражала Греции, а Голландии Китаю. Ваград.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 Слово «боулингрин», означающее «зеленая лужайка для катания шара», мы переделали в «боулингрин». В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе. Зеленое сукно заменяет дерн, и все это называется бильярдом. Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово «бульвар», совершенно соответствующее по смыслу слову «боулингрин», мы придумали еще Боулингрин. Удивительно, что такая солидная особа, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь. Саутворгская зеленая лужайка называлась Таринзофилд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также титул баронов Таринзо Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофилд перешел к баронам Тедкастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому, как позднее один из герцогов орлеанских сделал своей доходной статьей палирояль, С течением времени Торинзофилд, как выморочное имущество, стал приходской собственностью. Торинзофилд представлял собой нечто вроде постоянной ярмарочной площади, где выстраивались в ряд балаганы фокусников, эквилибристов, фигляров, музыкантов, и где вечно толпились зеваки, приходившие поглазеть на дьявола, как говаривал архиепископ Шарп. Глазеть на дьявола значило смотреть представление. На эту праздничную разукрашенную площадь выходили фасадом несколько харчевин, из которых одни отбивали публику у театров, а другие поставляли им зрителей. Харчевни эти процветали. Это были обыкновенные кабачки, открытые только днем. Вечером хозяин запирал свой кабачок, клал ключ в карман и уходил. Только одно из этих заведений носило характер гостиницы и было единственным прочным жилым помещением на всей зеленой лужайке, ибо остальные ярмарочные постройки могли быть разбросаны в любую минуту. Ничто не привязывало всех этих странствующих комедиантов к одному месту. Фигляры ведут кочевой образ жизни. Это заведение, называвшееся Теткастерской гостиницей по имени бывших владельцев поля, напоминало скорее постоялый двор, чем таверну, и скорее гостиницу, чем харчевню. В его довольно широкий двор можно было попасть через большие ворота. Ворота, выходившие на площадь, были как бы парадным подъездом Теткастерской гостиницы. Рядом с ними находилась боковая дверь, которой пользовались обычно посетители. Люди всегда и всюду предпочитают входить не с главного входа. Эта дверь служила единственным средством сообщения между площадью и харчевней, Она вела непосредственно в харчевню, просторное, но невзрачное сплошь уставленная столами помещение, с низким потолком и закоптелыми стенами. Прямо над ней, во втором этаже, было пробито окно, и на железной его решетке была прикреплена вывеска гостиницы. Ворота же, крепко запертые на засов, никогда не отпирались. Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок. В Таткастерской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядюшкой Николсом, слугу Говикемом. Дядюшка Николс, очевидно Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Николса, был скупой вдовец, вечно трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки». Что касается 14-летнего мальчугана, прислужившего посетителям и отвлекавшегося на имя Говикем, то это был большеголовый подросток с всегда улыбающейся физиономией. Он носил передник и был подстрижен под гребенку в знак своего зависимого положения. Спал он в нижнем этаже в крохотной конурке, где прежде держали собаку. Окном этой конурки служило круглое отверстие, «Выходившие на зеленую лужайку».